Часть 5. Меттермаер ошибался в своем предположении. Герой, в очередной раз спасший союз от опасности, угрожающей его существованию, лежал в постели и не переставал чихать. Возможно, причиной тому стало переутомление, но как бы то ни было, он заразился неистребимой болезнью. Простудой. Конечно, в этом крылось и благословение. Оставив банкет по случаю победы в умелых руках Кассельна, Фротерики, Шонкопфа, Меркац и остальных, он смог вернуться в свое жилище и забраться в кровать. Юлиан, который должен был получить звание прапорщика, остался с ним. В своем первом бою ему удалось сбить вражеские истребители, и что гораздо важнее, разгадать планы имперского командования, дав старшим офицерам достаточные причины, чтобы рекомендовать его к повышению. Что касается самого Яна, то ради сохранения баланса званий в высшем руководстве армии Союза Ему в очередной раз не захотели давать звание Гранд-Адмирала и лишь наградили медалью. «Я приготовлю вам горячий понж, Смешаю мета-лимон с вином и добавлю горячей воды. Это лучше всего помогает при простуде». А «Нельзя ли обойтись без меда, лимона и воды?» «Нет. Да ведь отличие это будет совсем небольшое. А как насчет того, чтобы вместо этого я пропустил вино?» Ян немного промолчал и буркнул. «Знаешь, четыре года назад, только-только переехав ко мне... «Ты был гораздо послушней». «Да», — тут же ответил Юлиан. «Вести себя, как сейчас, также было частью того, чему мне было необходимо научиться». Я, не надеюсь, что возразить на такой хороший ответ, повернулся к стене и начал ворчать. О, что за жалкая жизнь? Мне навязывают работу, которую я терпеть не могу. В моей жизни нет женщины, если я попытаюсь немного выпить, меня ругают». «Не нужно подать духом из-за какой-то простуды», — закричал Юлиан, — Но этим он пытался скрыть внезапно смягчившееся выражение лица. Прошло больше двух месяцев с тех пор, как они в последний раз общались, и юноша был рад, что снова может вот так разговаривать с опекуном. Это была их неотъемлемая традиция с самого начала знакомства. Приготовив на кухне горячий пунш, он принес его своему пациенту. «Ты хороший мальчик, Юлиан». Тон Яна изменился после первого же глотка. Горячий пунш, приготовленный ему Юлианом, почти полностью состоял из вина. Какое-то время юноша наблюдал за молодым темноволосым адмиралом, сидящим на кровати, закутавшись в одеяло, и с довольным видом потягивающим пунш, наконец он решительно заговорил. «Адмирал Ян, что такое? Я хочу поступить на службу. Официально». Прошло какое-то время, но Ян молчал. «Могу я получить ваше разрешение? Но если... если вы полностью против этого, несмотря ни на что, я откажусь от этой идеи». «Но ты действительно хочешь поступить на военную службу?» «Да. Я хочу быть солдатом, защищающим свободу и равенство. Не тем, кто превращается в пешку, используемую для вторжения и угнетения, а солдатом, защищающим права граждан». «Ты сказал, что можешь отказаться от этой идеи, но что ты будешь делать, если откажешься?» «Я не знаю. Нет, подождите. Если дойдет до этого, я стану тем, кем вы захотите, чтобы я стал адмирал». Ян повертел в ладонях наполовину опустевшую кружку пунша. «Тебе даже в голову не приходило, что ты можешь получить отказ, да?» «Вовсе нет! Я на пятнадцать лет тебя старше, малыш. Не думаю, что я не увижу насквозь твой блеф!» Ян постарался произнести это надменно, но так как он сидел, одетый в пижаму и закутанный в одеяло, слова прозвучали куда менее достойно, чем ему казалось. «Извините. Что ж, полагаю, я не смогу остановить тебя». Как я могу сказать «нет», когда ты смотришь на меня так? Ладно. Не думаю, что ты превратишься в возмутителя спокойствия, Поэтому будь тем, кем ты хочешь быть». Темно-карие глаза мальчика загорелись. «Спасибо. Большое вам спасибо, адмирал. Ты правда так сильно хочешь стать солдатом?» Ян не смог сдержать горькой улыбки. В каждой религии, в каждом своде законов с древних времен повторялись несколько фундаментальных правил. «Не убей», «Не укради», Не произноси ложного свидетельства. Я наглянулся на свою жизнь. Сколько врагов он убил, и сколько союзников погибло из-за его решений. Сколько он украл. Сколько раз обманывал своих врагов. То, что эти действия не осуждались в этой нынешней жизни, было вызвано лишь тем, что он выполнял приказы своего государства. Воистину, государство могло делать что угодно, кроме как воскрешать мертвых. Оно могло оправдывать преступников и бросать в тюрьму, или даже убивать невиновных. могло давать оружие в руки граждан, живших мирной жизнью, и отправлять их на поле боя. А вооружённые силы были самой жестокой частью государства. «Послушай, Лиан, обычно не в моем стиле говорить подобное, но если ты говоришь, что собираешься стать солдатом, то есть я бы хотел, чтобы ты кое-что запомнил. Вооружённые силы – это орган насилия, а насилие бывает двух типов. Злое насилие или насилие во имя добра? Нет, не так». Есть насилие с целью подчинения и угнетения, а есть насилие как средство освобождения. Вооруженные силы государства... Ян допил остатки уже остывшего пунша. По своей природе представляют первый тип. Это прискорбно, но история доказывает это. Когда правители сталкивались с собственными гражданами, военные редко принимали сторону народа. Фактически в прошлом в целом ряде стран военные сами образовывали авторитарные правительства... И даже управляли людьми посредством насилия. Даже у нас в прошлом году нашлись люди, попытавшиеся сделать то же самое, но потерпевшие неудачу. Но вы же сами военный, и вы против этого, не так ли? Я хочу быть таким же солдатом, как вы. Пусть даже это просто стремление. Эй, -эй остановись-ка. Ты ведь прекрасно знаешь, что мои стремления не имеют ничего общего с армией. Ян верил, что перо сильнее меча. В обществе, где истины стали редки, это было одним из немногих исключений. У Рудольфа Великого нельзя было победить с помощью меча. Но мы знаем о совершённых им грехах против человеческой расы. Такова сила пера. Перо может обвинить диктатора, жившего сотни лет назад, или даже тиранов, живших тысячи лет назад. Меч не может помочь вернуться назад по реке истории, а Перо может. Вы правы. Но разве это не значит, что вы можете лишь подтвердить случившееся в прошлом? В прошлом? Юлиан, если рассматривать человеческую историю как то, что будет продолжаться с этого момента, То прошлое это то, что будет накапливаться вечно. История это не просто запись прошлого. Это также свидетельство существования цивилизации, передаваемое по сей день. Наша нынешняя цивилизация стоит на вершине огромной насыпи, образованной накопленной историей прошлого. Ты понимаешь? Да. После короткой паузы Ян вздохнул и добавил: Вот почему я хотел стать историком. Но случилось одно маленькое недоразумение, и моя жизнь вернулась вот так. И все же. «Сказал Юлиан. Без людей, творящих историю, у записывающих ее, будет мало работы, не так ли?» Ян снова криво улыбнулся и протянул кружку подопечного. «Юлиан, не мог бы ты принести еще одну кружку такого пунша? Он правда был хорош. Да, адмирал, сейчас». Ян проводил взглядом отправившегося на кухню Юлиана, а затем перевел взгляд в потолок. «Что ж, похоже, дела идут не по-моему, не в моей жизни». Не в чьей-либо ещё.